Заповеди карамзинистов. Первое. Карамзин есть автор твой, да не будет для тебя иных авторов, кроме его. Второе. Не признавай ни одного писателя ему равным. Третье. Не произноси имени Карамзина без благоговения. Четвертое. Помни сочинение Карамзина наизусть. Пятое. Чти русского путешественника и бедную Лизу. Да грустно тебе будет, и слезлив будешь на земле. Шестое. Не критикуй. Седьмое. Не сравнивай. Восьмое. Не суди. Девятое. Не говори об истории правды. Десятое. Не прикасайся до переводов его, Не трогай сочинений его, Ни похвального слова его, Ни пантеона его, Ни Марфы-посадницы его, Ни Натали, боярской дочери его, Ни всего путешествия его, не всего Елика Николая Михайловича. Ехидные шуточки насчет разных карамзинских изданий и множества поклонников, но произносятся и кое-что весьма серьезное. Я не знаю, сделал ли господин Карамзин эпоху в истории русского языка, но если сделал, так это очень худо, ибо если сделать эпоху, значит произвесть некоторую перемену в слоге, то в книге моей пространной ясно показано, какая перемена воспоследствовала с языком нашим. Далее автор этих строк утверждает, что бедной Лизе худые нравы названы благовоспитанностью, а повесть крамзина «Наталья Боярская дочь» он вырвал бы из рук дочери своей. Адмирал Шишков печатает в Петербурге свое рассуждение о старом и новом слоге российского языка, где защита архаических форм, неприятие карамзинского новаторства незаметно переходит в полудонос. Легкий слог, легкие мысли, худые правила, разврат общественный, революция почти что. Начинается большой, сложнейший диспут о судьбах русского языка и словесности, диспут, в котором примут то или иное участие десятки сторонников и противников Карамзина. Все... кроме самого историографа. Некогда ему спорить, работать надо. Зимой в московском доме, сперва в кругу новых родственников Вяземских, затем в квартире, снятой на Никольской, где поселился и Дмитриев, шутники опять язвили, будто вся российская словесность помещается отныне в Москве на Никольской улице. С мая по октябрь в имении Вяземских, Астафьеве, близ Подольска. Жизнь простая. Встает в девятом часу, час прогулки, и скрывается до трех-четырех. Иногда, если работа хорошо подвигается, так и позже. частью подрастает и с каждым годом все больше занимает свободный брат жены Петр Андреевич Вяземский. Одиннадцатилетним мальчиком он печалился, что сестра выходит за старого Карамзина. Груд свою изливал стихами самого Карамзина. позже очень сблизились, хотя старший до поры до времени иронизировал над литературными опытами младшего, только и много позже признал. Петр Вяземский не был столь молчалив и сдержан, как сестра, и полвека спустя описал голые, оштукатуренные стены в кабинете историка, где не было шкафов, кресел, диванов, этажерок, пюпитров, ковров, подушек. Письменным столом его был тот, который первый попадется ему на глаза, обыкновенный небольшой из простого дерева стол, на котором в наше время и горничная девушка в порядочном доме умываться бы не хотела, был завален бумагами и книгами. Никакой авторской обстановки нашего времени, постоянного сотрудника, даже и для черновой работы не было, не было и переписчика, не было постоянного сотрудника». Зато было много друзей и помощников. Поскольку же большая часть их в ту жила в одном городе с Крамзиным, то писем и записок почти не писали. Все решалось посещениями, разговорами. Но как же нам их услышать почти через два века? Недостаток документов, избыток сомнений. Так зарождалось, глухо, неявно. А много десятилетий спустя, более определенно, Версия, что Карамзин один бы не справился. Действительно, писатель, поэт, историк-дилетант берется за дело неслыханной сложности, требующей огромной специальной подготовки. Если бы он избегал серьезной, сугубо ученой, сухой материи, а только бы живо повествовал о былых временах, одушевлял, раскрашивал, это еще сочли бы естественным. Но с самого начала... Каждый том делится на две половины. В первой — живой рассказ, и кому этого достаточно, может не заглядывать во второй отдел, где сотни примечаний, ссылок на летописи, латинские, немецкие, шведские, польские источники, тщательное сравнение версий. Суровая наука. Положим, историк знает много языков, но сверх того появляются источники арабские, венгерские, еврейские, кавказские — И пусть к началу XIX века наука-история еще не столь резко выделилась из словесности, как это случится позже, все равно вчерашнему литератору придется теперь углубиться и в полиографию, и в философию, в географию, и в археографию. Татищев и Щербатов, правда, совмещали историю с серьезной государственной деятельностью, но ведь профессионализм постоянно возрастает, С запада приходят серьезные труды немецких и английских ученых, стародавние, летописно-наивные способы исторического письма явно отмирают. Когда же в самом деле успел сорокалетний литератор овладеть новой и старой премудростью? Только на третьем году работы признается близким друзьям, что перестает бояться фирулы шлецера то есть розги, который мог бы наказать не ради ученика маститый немецкий академик. Между тем, наблюдательный современник Жихарев записывает 24 марта 1807 года, что в Петербурге Карамзиным восхищается один только Гаврил Романович и стоит за него горою. Прочие же про него или молчат, или говорят, что пишет изрядненькою прозою. Иначе говоря, в салонах верят в успех повести, но никто почти не верит в историю. В архив он, конечно, ходил, но не слишком часто. Искали, отбирали, доставляли старинные манускрипты прямо на стол историографу несколько специальных сотрудников, возглавляемых начальником Московского архива Министерства иностранных дел и великолепным знатоком древностей Алексеем Федоровичем Малиновским. Много лет спустя Карамзин ему напишет «Четверть века я от вас не видал ничего, кроме доказательств истинной дружбы». Архивы и книжные собрания, иностранные коллегии, Синода, Эрмитажа, Академии наук, Императорской публичной библиотеки, Московского университета, Троицы Сергиевой и Александра Невской лавры, Волоколамского, Воскресенского, Софийского монастырей, Сверх того, десятки частных собраний, наконец, архивы библиотеки Оксфорда, Парижа, Копенгагена и других иностранных центров. Среди работавших на Карамзина с самого начала и позже несколько будущих замечательных ученых, например, Строев, Калайдович. Они, кажется, больше других прислали и замечаний на подготовленные тома, выражаясь по-сегодняшнему опытные рецензенты. И, кажется, уж готов ответ, вот чьим трудом, пусть и упоминая о том в примечаниях, воспользовался главный историограф. Вот кто — соавторы. И в некоторых современных работах Карамзина упрекают за то, что работал не один. Однако прислушаемся к этим соавторам. Чувствовали ли они себя обделенными, незаслуженно задвинутыми в тень? Да им такое в голову не приходило. Строев с благоговением вспоминал, какую радость испытывал, придя к Карамзину с гостинцем, то есть с новыми документами, выписками, замечаниями, как опасно все-таки судить одну эпоху по правилам другой. Позже, когда авторская личность сильнее разовьется, выделится, такое сочетание историографа и сотрудников могло бы показаться щекотливым. Однако в первые годы XIX века все казалось нормальным, да и архив едва ли открылся бы для младших, если бы не было царского указа о старшем. Сам Карамзин, бескорыстный, с обостренным чувством чести, никогда бы не позволил себе прославиться за счет сотрудников. Но в том-то и дело, что почти не было противоречий. К тому же разве только архивные юноши работали на «графа истории»? Вся Россия и нужно ли лучшее доказательство общественной потребности в карамзинской истории? Державин посылает ему свои соображения о древнем Новгороде. Юный Александр Тургенев привозит нужные книги из Геттингена и отныне будет постоянным европейским корреспондентом, следящим, чтобы Карамзин не пропустил чего-то важного в новых трудах. В начале 1806-го Тургенев Присылает, между прочим, пражские ученые журналы за 1785-й. Затем выписывает из Голландии книгу «Ибн Эль Амуса. История Сарациня». История Сарацинов. Вместе с ним, чем только могут, стараются содействовать Жуковский, Дмитрий Блудов. Молодежь этого времени постоянно вьется около своего Карамзина. Старые рукописи. Обещают прислать Языков, Воронцов. Еще важнее участие главных собирателей — Мусина, Пушкина, Румянцева. Один из лучших знатоков древностей, будущий президент Академии художеств Оленин, присылает в июне 1806 года из Петербурга важнейший текст, 749 лет назад, дописанный к древнейшему Евангелию. Живущему меня господину Ермолаеву поручился ей Евангелие, я списать страница в страницу, строка в строку, слово в слово, буква в букву, тем же точно почерком, как в подлиннике написано, только литерами в половину меньше оригинала. Астромирова Евангелие 1057 года и поныне самая старая из дошедших нам русских книг. Без дружбы, помощи, отовсюду историк не только бы не окончил, Даже не начал бы. Еще раз поговорим, что в этом не слабость, не умоление, а сила Карамзина. Он своим пером объединяет, оживляет драгоценное сырье. Он творец, завершитель, душа истории. Множество любопытных сегодня сказали бы сенсационных документов открыли историки и коллекционеры XVIII века. Но все равно в XX веке нелегко даже представить, как мало было известно о древней России в начале 1800-х годов. Для неведомого материка требовался Колумб, который не окончит, только откроет. Сотни фактов, имен, древние книги, летописи, известные сегодня студентам, школьникам, миллионам людей, много из этого было совершенно неведомо в ней Аустерлица и первых томов. Еще только через несколько лет... Канцлер и богатейший покровитель наук Николай Румянцев разошлёт на свои средства десятки учёных по русским монастырям и западным архивам добывать историческое сырьё. Об этом содержательная книга Козлова «Колумбы российских древностей. Москва, 1980 год». Карамзин открывал сам и свою работу стимулировал к розыскам других. Я имел случай, радуется историк, достать некоторые драгоценные для нашей истории материалы. Письма Папы к российским великим князьям с 1075 года, выписанные из Ватиканского архива нынешним варшавским епископом для короля Польского в 1780 году. Еще журнал польских послов, бывших в Москве во времена Дмитрия Самозванца и Шуйского. Ипатевская летопись — одна из главнейших русских летописей, ее нашел Карамзин. Троицкая, сгоревшая позже в пожаре 1812-го, Карамзин. Судебник Ивана Грозного, Карамзин. Тургеневу с радостью сообщается, что найдено путешествие игумена Даниила, XII век, один из древнейших памятников словесности. В письмах, документах Карамзина постоянное удивление, радость открытия, Иногда пополам с огорчением. Глава уже написана, новонайденная же летопись все разрушает. Это совершенно особая тема, источники истории государства российского. И мы хотим только напомнить о Колумбовом духе первооткрывательства. Вдруг ханские ярлыки, вдруг письмо Эдигея, Калайдович сообщает об открытии повести о Куликовской битве, обнаруживаются бумаги о Кучуме, польские документы Чацкого, новые русские исторические песни. Замечательная новость — открытие одного из удивительнейших образцов древнерусской литературы — моления Даниила Заточника. По заданию Карамзина делаются извлечения из венецианской книги 17 века «Трагическая история Димитрия» из библиотеки художника-коллекционера Федора Толстого «Псковская» Морозовской летописи и другие рукописи. мариновскому пишется «Я не ненасытен, присылайте как можно более». Карамзин использовал для своего труда 40 летописей, некоторые в разных списках. Прежний рекорд принадлежал Щербатову, изучившему 21 летопись. В истории упоминается 350 авторов и названий. Позже ни один суровый критик, Милюков, к примеру, Произнесёт, что в 1803-м, ещё было слишком рано браться за историю государства российского, следовало подождать, поискать. Вот с этим никак не согласимся. Без материалов нет истории, но и без истории плохо обнаруживаются материалы. Заколдованный круг требовалось разорвать. крамзин пробует.